Приехали в города выборные, бывшие в Москве, на соборе, и привезли известие, решено быть войне. В уложении уже определено, какое непосредственное следствие этого решения – сбор денег. Указ не замедлит прийти, собирать пятую или десятую или двадцатую деньгу. Идут тяглые люди и по святой непорочной евангельской заповеди Христове говорят правду,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 Кроме денег брали натуру на корм ратным людям, мукурженую, сухари, крупы, толокно. Брали подводы под военные снаряды, брали с 60 дворов по лошади с проводником, телегу и со всею упряжью. И со всеми путевыми припасами. Это были платежи чрезвычайные, наснущие войны. Постоянно тяглые люди платили дани и оброки. Деньги на выкуп пленных, с двора по восемь денег, с дворов служилых людей по две деньги. Стрелецкие деньги, ямские деньги, деньги на корм воеводам, в подмогу под ячим, сторожам, палачам, тюремным и губным целовальникам. На строение воеводских дворов, губных изб и тюрем, приказную избу на свечи, бумагу, чернила и дрова. Прорубные деньги,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 Пошли грамоты по городам переписать бобылей, пешков и закребетников, которые служб никаких не служат, подать ей не платят, живут в белых. Поднялся вопль между бобылями. Пошла челобитная. Разве мы сироты, твои безданы? С 1624 года каждый год платим в казну окладного оброка с дворов с пустых мест по 2 рубля по 10 алтын,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 Для примера, сколько сходило в казну денег с города, возьмем средний по богатству город, именно Устюк Великий. С него в 1670 году оброку и пошлин за наместничий корм, за присуд, за пошленных людей доход, сох дани, за поминочные черные соболи, ямских и приметных денег, за городовое, засечное, ямчужное, селитренное дело – За поплужную пошлину соколья оброку, казначеевых, дьячих и подьячих пошлин. За праведчиковую поворотную пошлину с посаду с 11 сох и с полтрети сохи по окладу 321 рубль 13 алтын 5 денег. До славок и амбаров, славочных и амбарных мест, с хлебных полков, с харчевых исп, кузниц, островков, нарий, присад полянок, дворовых пустых мест, с Пятницкого сельца, снова распашных деревень, за пособный хлеб, оброку 81 рубль 12 алтын 5 денег, таможенные пошлины 4910 рублей, с бани 44 рубля, с кружечных дворов 4530 рублей. Часть этих доходов истрачивалась тут же, на постоянные городские надобности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 Жалование денежного стрельцам, казакам и иным оброчникам и на неокладные всякие расходы придется дать 7656 рублей. До хлебного жалования стрельцам, казакам и всяким оброчникам по окладу 9526 четверти ржи. 7224 четверти овса, 306 четверти ячменя, а деньгами за хлеб против торговой меньшей цены придется дать 4705 рублев. Всего на окладные и неокладные расходы и за хлеб придется дать 12362 рубля, кроме прибылых расходов.